Брачный венец, Мамзель Лависа Лагерь Лев по традиции наряжала невест, но приезжали к ней с этой целью не все без разбору, а только дочери самых, что не на ей зажиточных крестьянских семейств иногда две или три за год, а то и вовсе не одной. Прежде когда в Морбаке жил священник, женщинам из пасторской усадьбы, вероятно, по чину полагалось наряжать невест, в первую очередь тех, которых венчали в церкви. До мамзели Лависы. Этим занимались ее маменька, и бабушка, и прабабушка, и прапрабабушка. Обычай сложился давно, она лишь продолжила его как наследница. У наследства ей достались и все свадебные уборы, собранные в морбаке за многие годы. В большом старинном поставце она хранила длинные низки стеклянных, коралловых и янтарных бус. Был у нее и целый набор старинных черепаховых гребней, которые выступают над прической аж на четверть локтя. И коллекция твердых картонных ободков, валиков, разрисованных цветами или обтянутых белым шелком. Их использовали в ту пору, когда невесту надевали на лобник и шапочку. Имелись и высокий брачный венец из картона, с зубчиками, обтянутыми золоченой бумагой и зеленой и розовой тофтой, и венки из искусственных роз длинные, не один локоть, ленты из зеленого шелка, расшитые шелковыми розовыми цветами. В том же ящике лежали курчавый налобный шиньон а-ля Дженни Линд, шпильки для волос, украшенные стеклянными подвесками, длинные серьги из фальшивого жемчуга, всевозможные броши, браслеты и латунные обувные пряжки, усыпанные поддельными рубинами, аметистами и сапфирами. В те времена, когда использовали означенные вещицы, Нарядить невесту было задачей ответственной и трудоемкой. Предшественница мамзели-лависы порой уже за много дней до свадьбы сидели с иголкой, обшивали яркими шелковыми лентами рукава и юбку свадебного платья. Бывало, оклеивали невестен венец с новой золоченной бумагой. Мастерили новые бумажные цветы и начищали латунные побрякушки так, что они сверкали, как золото. И хотя вся эта роскошь была подделкой, Тем не менее, вполне понятно, что крестьянская невеста в большом высоком венце, окаймлённом широкой цветочной гирляндой, с множеством разноцветных бус на шее, в яркой шелковой шали, в юбке, расшитой многоцветными лентами, с браслетами на запястьях и пряжками на туфлях, являла собою поистине великолепное зрелище». Пожалуй, именно такой наряд и был, как нельзя более подстать, рослой, ясноглазой и румяной крестьянской девушки, чье тело сформировалось в тяжелом труде, а кожа потемнела от солнца, потому что она много бывала на воздухе. В это уборе она двигалась с достоинством, горделиво, словно это возвышало ее над остальными. Для жениха она выглядела в день свадьбы королевой, богиней богатства, прекраснейшей изрос на лугу. Она блистала перед ним словно золочёный ларец. Но когда настал черед мамзели лависы наряжать невест, она уже не могла пользоваться давним убранством. Теперь обходились тонким миртовым венцом, миртовым же веночком и пышной белой фатой вот почти и все. Иногда она украшала красной шелковой лентой лив гладкого черного шерстяного платья, А чтобы слегка оживить простоту, давала невестам на прокат золотую брошь, золотую цепочку, золотой браслет и золотые часы. Без сомнения, она тосковала по давним временам. Видела что-то не так с этой экономией на красках и украшениях, со старательным укрыванием решительных и, возможно, чуть грубоватых черт под воздушно-белой тюлевой фатой. Такой убор подстать бледным городским барышням, которые хотят предстать перед женихом, похожими на грезу, девственно чистыми. Она не отрицала, что и это может выглядеть красиво. Но, по правде говоря, к крестьянским невестам куда больше шли давние наряды. А уж как хлопотно раздобывать мирт для гирлянды и венца в сельской таглуши! Мамзель Лависа посадила маленькие миртовые деревца, но они упорно не желали расти. А от невест, как правило, помощи ждать не приходилось. Однажды мамзели Лависа угодила в прискверное положение. Пришла к ней средних лет женщина, Кайса Нилес, доктор, и попросила нарядить ее невестой. Сама она происходила из довольно скромной семьи, но замуж собиралась за школьного учителя и потому решила, коль она сделала такую хорошую партию, то и нарядить ее должна не кто-нибудь, а мамзели лагерь лев. Что ж. Мамзель Лагерлёв возражать не стала, только поставила условие — невеста поможет ей раздобыть миртовые веточки. «Мирта у меня почти не осталось, сказала она. «Не знаю, где его взять». Невеста посулила принести мирты для венца и для гирлянды, однако же слово свое как следует сдержать не сумела. За день до свадьбы прислала в морбаку несколько веточек. Листья на них почернели, пожухли и для брачного венца никак не годились. Вот ведь беда. Что прикажете делать? Мамзель Лависа оборвала со своего мирта все зеленые веточки, но их явно не хватит. Служанки обегали соседние усадьбы, принесли еще немного плохоньких веточек. В тот год мирт вообще был какой-то хворой. Листья черные, только тронешь, сразу осыпаются... Однако другой зеленью брачный венец украшать не годится. Нужен мирт и точка. Молодые свежие веточки брусничника, конечно, очень похожи на мирт, только ведь венец из брусничника будет для невесты большим бесчестием. Чего доброго она решит, будто свадьба у нее не настоящая. На самом Лависа положила жалкие веточки в воду и далеко за полночь трудилась над венцом и гирляндой. Задача безнадежная но она старалась изо всех сил. А утром тихонько, украдко и ушла по аллее в лес. Уходила с пустыми руками и вернулась вроде как тоже с пустыми. По дороге через кухню в свою комнату она посетовала, что никогда прежде не мучилась с брачным венцом так, как в этот раз. Служанки ей посочувствовали. Вызвали избегать по другим соседям, выпросить Мирту. «Нет, спасибо», — отвечала мамзеля Лависа. «Времени нет бегать». «Жених с невестой вот-вот будут здесь». Она прошла к себе, вплела еще веточку-другую в венец и гирлянду в тех местах, что совсем уж зияли пустотой, а потом показала свое творение экономке и служанкам. «Боже, милостивый, да где же вы их раздобыли, мамзель Лависа?» — воскликнули те. «Что венец, что гирлянда — сущее заглядение, как всегда, а веточки сплошь были, почитай, что голые, с черными листьями». Мамзели Лависа объяснила, что миртовые веточки, полежавшие в воде, оттуда бели. Мол, чернота на листьях — это большей частью грязь докопать. Да Тут и жених с невестой пожаловали. Невесту отвели в комнату мамзели Лависы, стали наряжать. Она хоть и не первой молодости, но собою не дурна и привлекательна. Когда все закончили, ее проводили в гостиную к большому зеркалу. Посмотревшись, она осталась очень довольна, «Никогда не думала, что смогу это так выглядеть». Она принесла с собою флакон деколона и красивую шкатулку, полученную на помолвку в подарок от жениха. Шкатулка была полна карамелек, сахара, изюма и постилок, и теперь невеста обошла комнату, угостила сначала мамзели Лагерлёв, а потом всех остальных. Каждому позволялось мазнуть себя душистой водой и выбрать из шкатулки карамельку или сахарок. Кайса Нильс Дотр казалась куда веселее и довольнее, чем невесты помоложе, и все наперебой твердили, какая она красивая да нарядная. Немного погодя, невеста с женихом откланялись. Поехали к священнику венчаться, а оттуда домой к невесте, где состоится свадьба. На первых порах кайса Нильс-дотр была в замужестве совершенно счастлива. Муж был намного старше ее, но она так уважала его ученых что почитала для себя делом чести заботиться о нём и создать ему уютный дом. Но потом кто-то пустил Слушок. Не иначе, как кто-то из обитателей Морбаки, хотя имя зачинщика так и осталось неизвестным. Слушок этот облетел весь приход, и в конце концов какой-то друг-доброжелатель, наверное, донес его до Кайса Нильсдоттер. «Мамзель Лависа Лагерлёв сплела тебе брачный венец из брусничника». Поначалу Кайса не поверила. Это же совершенно немыслимо. Но потом она призадумалась. Венец-то был очень красивый, не хуже, чем у других, светился на голове яркой зеленью. Кайса помнила, как гордилась, что надела его на нее благородная мамзель. Только вот не слишком ли яркой была зелень. Той весною, когда она выходила замуж на мир и напала хворь, еле не знать. Уж как она тогда старалась раздобыть по-настоящему зеленый мирт, но безуспешно. Мамзели Лависа поди решила, что с нею и так сойдет. С бедной невестой церемониться не обязательно. Дочке богатого крестьянина она бы никогда не посмела подсунуть венец из брусничника. После долгих размышлений Кайса поговорила с мужем. Она, мол, опасается, женаты ли они как должно, коли венец у нее был из брусничника». Муж знать не знал, чем ей помочь. Она плакала и горевала, чувствовала себя опозоренной и униженной. Мамзель Лагерлёв сочла, что она не ахти какого роду племени и незачем чин-чином наряжать ее невестой, вот и сплела венец из брусничника. А теперь и она, и весь приход над Кайсой насмехаются. В конце концов муж посоветовал сходить в Морбаку и спросить мамзели Лавису, как было дело, И жена действительно так и сделала. Только в Морбаку ей случилось прийти в крайне неудачное время. В тот день там был большой праздник, и когда она вошла в кухню, тем, кто там находился, даже поздороваться как следует было недосуг. Она спросила мамзеля Лавису, однако ж та была в комнатах с гостями, и позвать ее никак нельзя. Дескать, прощения просим, но нынче тут великий праздник». Может, она пройдет в комнатку при кухне, в комнатку мамзели Лависы, посидит там, подождет. Кайса Нильс Доттер вошла в комнату. Именно здесь ей на голову надели брусничный венец. Она помнила, как радовалась в тот день. И сейчас, снова очутившись в этой комнате, подумала, что все таки в обман поверить трудновато. Немного погодя, из кухни появились две служанки, каждая с подносом, уставленным бокалами с вином, и прошли в залу. Дверь они за собой не затворили, так что посетительница могла видеть залу и гостиную, где толпилось множество людей. Да, праздник и впрямь большой. Присутствовали не только господа из Эмторвика. Она узнала пробство и докторское семейство из Сунны и магистра Хаммер Грена из Карлстода, женатого на сестре Мамзеля Лависы. Кайса застеснялась и пошла закрыть дверь. Но в этот самый миг услыхала слова, которые заставили ее замереть и прислушаться. Порочик Лагерлёв, стоя посредине залы с бокалом вина в руке, объявила помолвке своей сестры Лависы с младшим эмтервикским священником, пастором Миленом. Гости начали поздравлять, произносить здравницы. Все выглядели довольными и приятно взволнованными, что нисколько не удивительно. Мамзель Лависе Лагерлёв минула сорок, Родные подиуши не думали, что она выйдет замуж. Пастор Милен был вдовец с четырьмя малолетними детишками, которым надобны присмотр и забота. Стало быть, так будет правильно и для всех хорошо. Кайса Нильс Доттер слыхала разговоры, что в молодости мамзели Лависа не хотела выходить замуж. Духу ей не хватало уехать от родителей. Теперь же, когда оба переселились в лучший мир, она, пожалуй, рада была зажить своим домом. Слыхала она и о том, что мамзеля Лависа будто бы не желала покидать Морбаку. «Значит, и в этом смысле все складывается хорошо. Пасторская усадьба расположена в пяти минутах ходьбы». Кайсу Нильс Доттер аж по сердцу резануло, что у мамзеля Лависы, которая сплела ей венец из брусничника, все будет так хорошо. И она поспешно отошла от двери. И тут увидела у себя за спиной старую экономку — Ведь знала, что затевается, и пришла послушать, как объявляют о помолвке. Посетительница положила на плечо экономки тяжелую руку. «Я пришла узнать, не из брусничника ли мамзель Лависа сплела мой брачный венец», — сказала она. «Но, наверное, время сейчас не подходящее для таких вопросов». Экономка слегка опешила, однако ж была не из тех, кто легко теряет присутствие духа. «Как у тебя язык поворачивается говорить такие глупости, Кайса!» — воскликнула она. «Каждый тут в доме знает, сколько труда мамзель Лависа потратила на твой венец. Мы всю округу обегали, выпрашивая мирт». Кайса нилис Доттер сверлила ее взглядом. В самую душу заглянуть наровила, чтобы узнать правду. «Весь приход, это говорит». Старая экономка думала лишь о том, как бы ее успокоить и выпроводить из дома, чтобы не тревожила мамзели Лавису в такой радостный день. «Я тебе вот что скажу, Кайса. Не сомневайся, как собственный венец мамзели Лависы будет из Мирта, так и твой был сплетён из Мирта, а не из чего другого. Я запомню твои слова», — отвечала жена школьного учителя. «Вот когда увижу, из чего сделан брачный венец мамзели Лависы, Тогда и узнаю, как обстояло с моим. «Спору нет, ты в своем праве», — сказала экономка. Обе вернулись на кухню. Там Кайсенелес Доттер протянула экономке руку. «Я, пожалуй, пойду», — сказала она, с виду теперь совершенно спокойная. «С мамзель ловись, и все равно нынче не поговоришь». С тем ушла. Экономка вернулась к печи и стрипне. И за праздничной суматохой напрочь забыла про Кайсин визит. Только через несколько дней рассказала мамзеля Лависе, о чем спрашивала Кайса Нилис, доктор, и что она ей ответила. Услышав это, мамзеля Лависа побледнела, как полотно. «Ох, как ты могла сказать такое, Майя? Лучше бы призналась, что я вплела в венец две-три веточки брусничника, не более. Да ведь мне надо было ее успокоить, чтобы она ушла в свояси оправдывалась экономка. Мало того, ты сказала, что мой венец будет из мирта, -то, в точности, как у неё, а теперь вот увидишь, у меня брачного венца не будет вовсе. Ох, мамзели Лависа, вы наверняка выйдете замуж. Пастор Милен не обманщик какой-нибудь. Могут возникнуть другие препятствия, Майя, очень даже могут. Несколько дней мамзели Лависа мучилась опасениями и ходила сама не своя но потом вроде как забыла, и без того было о чём подумать. Свадьба состоится через полгода, и она со всем старанием принялась готовить приданное. Запаслась пряжей, ткала холсты, шила, вышивала метки и, наконец, ездила за покупками в Карлстад. Привезла оттуда материал на свадебное платье и маленький проволочный венец, который предстояло оплести миртовыми веточками. Ей хотелось иметь собственный венец, а не пользоваться давней основой, которая служила многим и многим невестам. Но едва лишь все было куплено, в самом деле возникло препятствие. Пастор Милен захворал и надолго слег. А когда более-менее выздоровел и смог подняться, его прямо как подменили. Народ заметил, что он избегает разговаривать со своей невестой и никогда не ходит короткой дорогой в Морбоку, чтобы повидать её. А как настало лето, он поехал на воды. Все надеялись, что он окончательно оправится и станет прежним. Возможно, ему это удалось. Только за весь срок отлучки он ни единого письмеца мамзели Ловисе не прислал. Она пережила ужасное время, полное страха и тревоги, а в итоге пришла к выводу, что пастор хочет расторгнуть помолвку и вернула ему кольцо. В тот день, когда отослала кольцо, она сказала старой экономке. «Вот видишь, Майя, и мой брачный венец не будет из Мирта». Спустя много лет одна из юных дочерей поручика Лагерлёфа спросила у тётушки, нельзя ли ей взять для маскарада что-нибудь из невестинных уборов. и мамзели Лависа дала ей ключ от поставца, где хранились стародавние сокровища. Правда, поставец успел меж тем перекочевать из ее комнаты на чердак, Девушка поднялась туда, сунула ключ в замок и выдвинула один из ящиков. И в изумлении на содержимое. Перед нею было необычное красочное убранство. В ящике лежали свёрток тюля, цветная шелковая ткань да маленький венец из металлической проволоки. Она тотчас поняла, что открыла не тот ящик. Свадебные уборы хранятся в другом, в том, что рядом, слева. Но все же еще некоторое время смотрела в ящик прямо как ножом по сердцу. Бедная тётушка так и не воспользовалась вещицами, которые здесь лежали. Она знала, тётушка много лет безутешно горевала. Все даже опасались за ее рассудок. В памяти всплыло воспоминание. В ту пору, когда тётушка была особенно печальна и несчастна, она как-то раз зашла к ней в комнату. Тётушка сидела перед кучкой брусничника с проволочным венцом в руках отщипнула несколько веточек и принялась украшать ими венец. Тут вошла госпожа Лагерлёв. «Лависа, голубушка, что ты делаешь?» — спросила она, явно перепугавшись. «Я думала», — сказала мамзель Лависа, «если б я удовольствовалась венцом из брусничника...» «Да, глупости все это». Она стремительно встала, отбросив от себя и венец, и брусничник. «Я ведь знаю, все кончено». Проговорила она и, ломая руки, прошлась по комнате. «Теперь, горю не поможешь». «Лависа, милая», — сказала госпожа Лагерлёв, — «во всем виновата болезнь». Но мамзеля Лависа в огромном страхе и тревоге продолжала расхаживать по комнате. «Если б я тогда не вплела брусничник в брачный венец Кайсы Нелесдоттер», — воскликнула она. «Нет, не должна ты так думать, Лависа», — начала госпожа Лагерлёв. И тут она заметила дочку, которая во все глаза смотрела на них. «Иди в зал, у Сельма, У тётушки Лависы горе, и вам, детям, незачем ходить сюда и мешать ей».